только исполнитель мне приказали кто убил баба виллианс тоже по твоему приказу его не убивали ему говори ему в общем в общем ему ввели не совсем то лекарство но это было не убийство просто ошибка он умер во сне даже ничего не заметил если ты думаешь, что от этого легче умирать, ты ошибаешься Во сне умирать еще страшнее. Ты приказал его убить. Я получил конкретное задание. Уильям Браун тоже на вашей совести? А это кто такой? Кажется, искренне удивился Лейман. Я не слышал ни о каком Брауне. При чем тут он? Ни при чем. Просто был еще один сотрудник ЦРУ, которого убрали. Значит, в Ленгли нашли своего Эдгара Леймана, подонка и мерзавца. «Роджер, я не виноват!» — послышались чьи-то шаги. «Тихо!» — приказал Роджер, исчезая за занавесками. Дверь открылась, и в комнату вошел кто-то со свечой. «У вас темно, мистер Леймен? Может, оставить вам свечу?» «Не нужно!» «Когда дадут свет?» — спросил очень тихо Энгер. «Скоро обещали! Может, я все-таки оставлю свечу?» Ваша кажется потухла? Нет, отрезал Лейман. Идите вниз. Я скоро спущусь. Мне так легче думается. Незвенно пожал плечами и вышел из комнаты. Точти сразу Роджер пощекотал шею Леймана острым ножом. Я здесь, сообщил он. Что ты хочешь делать? спросил жалобно Эдгар. Хочу знать, Почему были убиты мои люди? И кто приказал это сделать? Только два вопроса, и я буду вполне удовлетворён первой частью моего выступления. Мне приказали. Это я уже слышал. Кто приказал? Была сформирована группа сформирована специальной группой из представителей ЦРУ, АНБ и Госдепартамента, сказал, сильно задыхаясь, Леймонт. Её возглавил не те ни время, Эдгар. Ее возглавил полковник Харгривз. Это уже лучше. Пол Бигсби был в составе этой группы. Да, его отозвали из резерва. Он был на пенсии. Зачем? Чтобы он встречался с Эрерой? Нет, он должен был встретиться с каким-то русским генералом, которого лично знал и который знал его. «При чем тут русский генерал?» это была совместная акция. Хенгер вдруг снял очки, протёр их большим жёлтым платком и снова надел, оглядываясь вокруг. А прежнего ничего не было видно. Совместная акция вместе с русскими? Не поверил услышанному Робинсон, почему я об этом ничего не знал? Людей отбирал лично Харгривс. Он считал, что так быть надёжнее. И он приказал убрать моих сотрудников. Но почему? Вы вышли на поле Бигсби, сделали несколько запросов. Мы испугались вашей информации, испугались ваших активных действий. Харгриус сам позвонил мне и приказал переправить вам вместе с Уильямсом небольшой подарок. Подарок сопровождал его человек, который потом исчез. А подарочек оказался бомбой. Несчастный Вильгельм потом сильно мучился, но так и не сказал никому ничего.